«Должно быть, потому что у нее еще не было рта!» Карла выстругал щеки, потом выстрогал нос обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карла даже крякнул. «Нехорошо, длинен!» И начал срезать у носа кончик не тут то было но вертелся вывертывался так и остался длинным длинным любопытным острым носом карла принялся за рот но только успел вырезать губы рот сразу открылся И высунулся из него дразнясь узенький красный язык. <связь> Карл, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал строгать, вырезать, ковырять, сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки Но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине, щипаться и щекотаться. «Послушай», — сказал Карла строго, — «ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?»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 Тил, кажется, скверный. Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами. Эй-ой-ой, <свят> и <-ой>, бедняжка, <свят> говорили одни. Должно быть, из голоду. Карла его до смерти заколотил, говорили другие. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Слышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение. Карла пылил башмаками и громко стонал. «Ах, на горе себе я сделал!» деревянного мальчишку. Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой.